Ну а перед просмотром рекомендую вам начинающий хоррор канал «Шокирующие». Автор рассказывает короткие страшные истории, от которых стынет кровь в жилах. Мне на канале понравилась история про сон о мертвых родственниках. Также автор делает обзоры на мистические видео про призраков и непонятных существ. Загадочные существа на подобии рейка, подборка жутких скримеров и необъяснимые фотос из истории. Всё это на канале Шокирующие. Заходите, подписывайтесь. Ссылка на канал в закреплённом комментарии под этим роликом. То любят туристы, когда едут осмотреть достопримечательности. Правильно. Всё то, где можно сфотографироваться. А если это будущее археологи. Верно. Всё, что связано со стариной или интересными легендами. Но никто и никогда не говорит о том, что это безопасно. Это мы почему-то решаем сами и забываем о том, что в каждой сказке есть доля правды. Наша группа будущих археологов самостоятельно скопила деньги, чтобы мы могли посетить старый замок, в котором якобы обитали очень тёмные личности, которые собирали разные предметы, но никто ничего потом не нашёл. Для нас это было своего рода квест и проверка способностей. Что мы можем как будущие археологи? Да и говорится, что если мы что-то найдём, то оставляем себе. Найти мы не хотели ничего. Просто было любопытство посмотреть. Да и все прекрасно понимали, что там уже давно всё обыскали и ловить там нечего. Сама суть была в том, что это очень старинный замок и по другим преданиям в нём проживал тёмный граф, что наводил много лет ужас на ближайшее поселение, и якобы у него не было армии. Он служил тёмным силам. сказки. Так это всё нам казалось, ведь на дворе 21 век, и уже никто не верит во все эти фокусы. Но тогда, возможно, да, всё это выглядело слишком пугающе. Только вот ошибались не они, а мы и наши технологии оказались просто игрушками. Мы приехали в местную гостиницу, разместились и отправились на обед. Голод с дороги дела не шуточные. В комнатах поселились по 4 человека, чтобы сильно не тратиться. Да и нас было четыре парня и четыре девушки. Очень удобно, как в студенческой общаге. Я и Сеня пошли узнавать, чем нас будут кормить, да и заодно узнать, во сколько мы завтра отправляемся на экскурсию. Остальные разбирали вещи и должны были подойти позже. Лёва, как ты думаешь, что мы завтра увидим? Не отрываясь от своего телефона, спросил Сеня. — Так, первое, я не Лёва, а Лёня. Какой же ты друг, если имя моё постоянно коверкаешь? Посмеялся я, хотя знал, что ему так просто нравится. Я Львов Леонид Лаврентьевич, забавно, мне нет. — Ну, а во-вторых. продолжил я. Думаю, что, как всегда, нам будут рассказывать старошилки и говорить о том, что сокровища так и не нашли и предложат поискать банально. Присел я рядом с ним. Ну, льва мне нравится больше. Скажи спасибо, что не лаврушка, хохотнул друг. А вот насчёт экскурсии это да, жаль. Найти бы то, что правда ещё никто не трогал, хоть почувствовать, что это такое, мечтательно сказал Сеня. Мы поболтали, пока пришли все наши, обсудили планы на сегодня и что будем брать завтра. Каждый взял на себя часть груза, распределив что и кому. Среди нас была девушка-отличница, а проще сказать ботаничка и заучка. Выслушали её длительный и монотонный монолог о том, что нужно, а что нет. Все дружно пообещали посмотреть информацию, что она скинула в общий чат про это место и про овощу Ерендо. Лена всегда была какой-то слишком ответственной, верила, что и мы можем наткнуться на что-то важное. Изучала всё, но как-токовых открытий ещё не сделала, но не отчаивалась. Мы смирились и привыкли, да и если с ней не конфликтовать, то всегда поможет. Поэтому и молчали на все её закидоны. Днём мы прогулялись по городу, сходили в архивы, чтобы сделать нужные записи о легендах этого места. Ну, чтобы потом на практике было что рассказать. Немного посмеялись над местными чудаками, особенно над одним Мы шли по базару, смотрели на какие-нибудь забавные вещицы, и там сидел старик. Я бы даже сказала, старичок, маленький, седой, и продавал какие-то обереги. Я с Есенией решили помочь ему и купить их просто так, чтобы у него был заработок. Но старичок удивил нас и неплохо так. "Вам мои обереги не помогут", сказал он, просто отказываясь продавать нам. Почему? спросил я у него. Вы идёте туда, где ничего не спасёт? спокойно ответил он. Так для чего тогда ваши обереги? с улыбкой спросил Сеня. Для туристов. А мы кто? удивлённо спросил я. А вы? А вы покойники? Мы живые люди, пока да. А почему это пока? Ведёт её туда, кровь проклятую, сказал он, но уже как-то зло. "Дедуль", сказал Сеня. "Вы что, того? Чего того?" "Ну, нормальный?" разозлился друг, хотел что-то ещё сказать, но тут Лена подошла. "Мальчики, а вы чего тут?" спросила она и увидела обереги. Ой, какая прелесть! Можно мне один? Потянулась девушка к чёрному камушку. Нет, рой проклятущая! закричал на неё старик. Дедуля, угомонись! начал ругаться синья, а Лена стояла в полном шоке. Проклятую ведёт это туда, где всё проклято, покойники! зло выплюнул на мать. – Вам лечиться надо, – сказал Сеня, – а вам и лекарь не поможет. Я решил, что достаточно, и так концерт устроили и утащил Лену и Сеню от старика, только почему-то весь базар от нас троих, как от прокаженных шарахался. – Тут что, сектанты живут или просто дикие люди какие-то? – сказала Лена, на нее косились больше всех. «Темнота, и настолько верят в свои сказки, что сами уже живут, как в средневековье», – выдал Сеня. «А может, это такой пиар-ход, чтобы больше людей приезжало, вот подождите, потом какая-нибудь гадалка проклятие снять поможет за определенную сумму», – усмехнулся я. Не успели мы дойти до гостиницы, как к нам подошел парнишка, молодой, весь увешанный бусами, на голове бандана в руках крутил четки. Сначала мы не поняли, что он ждет именно нас, пока он не подошел напрямую. — Приветствую туристов, — сказал парень и стал смотреть на нас пристально. — Привет, — отозвались мы, — я Эрнест. Как-то слишком пафосно сказал парень. Очень приятно, Арнес, чем обязан? спросил я. Ха, да так, слышал, что среди туристов есть будущие покойники. Заиграл он провями, а я только хмыкнул. Ха, что и требовалось доказать. Дайте угадаем, улыбнулся Сеня. Вы колдун, маг, чародей, ведьмак или что там из их числа? Да нет, протянул парень. Э, я такой ересью не занимаюсь, отмахнулся Аоан. Ну и кто же вы тогда? спросила уже Лена, которая, кажется, только сейчас отошла от шока. Я проводник, важно так сказал он. И для чего же нам проводник? Как же? Я помогаю избежать предназначения, а в вашем случае проклятия. Так спокойно и словно ни взначай сказал он. Ага, и цена ваших услуг, конечно же, исключительно за риск и прочие проблемы. Вы за кого меня принимаете? Скинул он брови. Я не торгаш, не продавец, не как-то ещё, а цена действительно есть, но ваши деньги мне не нужны. Уже раздражённо сказал. И вообще, это не я собираюсь лезть в замок, где только и ждут проклятую кровь. Каждые 100 лет одно и то же. Тяжело вздохнул. Да, так натурально. А вам, простите, сколько? поинтересовалась Лена. Я скажу, и вы решите, что я псих и так по кругу. Он оглядел нас с ног до головы всех. Раньше люди хоть во что-то верили, а сейчас, хм, совсем совесть потеряли, психуя говорил Эрнест. Собственно, чего вам от нас надо? От вас мне только нужна она. Он указал на Лену, от шока мы прижали ее к себе, ну мало ли что. — Да не надо вот так только все утрировать, не сама она, капля ее крови, когда она будет в замке и что бы вы мне не мешали, ясно? — Ага, а потом еще что-нибудь, слюна или волосы, хватит с нас, всего вам доброго. Мы обошли парня и покрепче взяли Лену за руки, вдруг еще стащит, кто его знает. Ничего людей сейчас не учат, буркнул этот Эрнест и ушёл. Мы проводили девушку до комнаты, потом ещё около часа успокаивали. Парни с группы тоже пообещали ему навешать, если полезет. А Лена всё же взяла себе в руки из здравый смысл к ней вернулся, и она принялась читать книгу о замке. Куда мы приехали? Посидев немного со всеми, мы с парнями пошли в комнату, чтобы выспаться, вставать нужно будет рано в 5 часов утра, а проспать не хотел никто из нас. Спалось сегодня на удивление плохо, и не кому-то там, а мне, Сене и Лене, то, что девушка не спит, мы узнали, когда увидели ее в кафе при отеле. – Не спишь? – спросил я ее. – Не могу, кошмары мучают. – Нас тоже, – сказал Сеня. Поболтали и сами не заметили, что нам вставать через шесть часов. Решено было идти спать, иначе точно проспимся. Мой сон был похож на какой-то фильм ужасов с тупыми актерами, нелепые действия, разные монстры и убийство Лены, тем самым старикашка из базара, черт бы его побрал. Встали мы разбитые, все это без сила, вот нужно же было двоим придуркам испортить нам весь отдых. Лена была бледная и даже хотела отказаться от экскурсии, но мы все уговорили ее пойти, чтобы она поняла, что нельзя бояться всяких шарлатанов, они не такое скажут, чтобы заработать, хотя честно признаться, Я удивился, когда он не стал просить денег, а попросил кровь. Тут скорее психбольница нужна, или сразу же в полицию, чтобы не собирали материалы ДНК, да-да, современный мир мало ли что, потом доказывай, что это не ты. Не знаю конечно, кого я больше убедить хотел, себя или Лену, но девушка все же воспарила духом, и мы отправились с сей группой на экскурсию. Замок Бэл действительно огромный, и даже то, что он был почти наполовину разрушен, никак не лишало его того самого величия. Выглядел он действительно мрачно, и не в том, что он был почти чёрного цвета, а было в нём что-то такое, от чего мурашки бежали по телу. Экскурсовод монотонно рассказывал о замке, о владельце, как выяснилось, владелец у него лишь один, а все, кто пытались приобрести это великолепие, как-то странно уходили из жизни, но мы решили, что это так, в раке. Очень сильно бесило ощущение того, что мы тут не одни. Нет, нет, не в плане, что мы тут с группой, а словно именно за нами тремя кто-то следит. Лена и Сеня сказали то же самое. Но ну а дальше шло самое интересное. Якобы маленький квест для туристов в наудачу. Кто сможет отыскать в замке спрятанное сокровище. Мы уже понимали, что это так для разнообразия, но походить по замку всё же хотелось. Экскурсовод раздал всем навигаторы, ну, чтобы мы не заблудились и смогли найти выход. Но если что, сказала нам кричать или запустить звуковой сигнал, что-то типа гудка, но утверждала, что никто ещё не терялся. Мы разбрелись кто куда. Лена решила пойти со мной и с Сеней, ей так спокойнее было. Но ну, мы и не возражали. Сколько мы бродили по замку, рассматривая различные картины или подсвечники и еще много чего не знаю, но отвлек нас виск Лены. — Что случилось? — спросил я у нее. — С-с-смотрите, — сказала девушка и с ужасом смотрела на чей-то портрет. Я медленно поднял глаза на картину и замер. Сеня, видимо, тоже. Он вроде сказал что-то похожее на «да ну нах». Это что, шутка какая-то или часть квеста, ну скорее всего? Я первым отошел от шока. «Думаешь?» – спросила Лена. «Да ну да, по-любому», – ответил я, не веря кажется самому себе. На картине был изображен портрет не кого-то там, а того самого парня Эрнеста. Посмотри-ка свою заумную книжку. Это уже Сенья решил прийти в себя. Да-да, сейчас, сказала Ленка. Сколько она искала, не знаю, но показала, что очень долго, а потом побледнела ещё сильнее, и дрожащими руками она протянула нам книгу. Там был изображён этот портрет и подписан, что это Эрнест, он граф, потом потёртости и только слабое предположение, что это была первая жертва хозяина замка, которого тот убил. Эрнест являлся единственным сыном и должен был стать наследником какого-то там графства, а прозвище его было проводник, так как он считался одарённым Ощущение было двоякое, глаза и голова отказывались верить и не только у меня, но и у Сени с Леной. Мы перечитали раз по десять, попытались посмотреть в интернете, но как по закону подлости, связь не ловила, а вот по времени было поздно и мы решили покинуть это место, правда не успели. Не знаю искал ли нас кто-то или уже нет, но мы кричали, пускали звуковые сигналы, шли по навигатору, всё было чётко. Мы снова и снова возвращались к этому портрету парня. Если это часть программы для туристов, то я вам скажу, что это самый худший пиар-ход. Лена стала потихоньку всхлипывать, а мы даже не могли её успокоить, так как сами явно выдавали, что изрядно волнуемся. Может, стоит позвонить нашим? спросил Сеня. У меня сеть не ловит. И у меня, ответила Лена. Тогда как мы им будем звонить? Я начинал паниковать. Тут экстренный вызов, может, попробуем? Давай, может, найдут быстрее, согласился я. Мы стали ждать. Экстренный вызов не сработал. Шипение было вместо гудков, и всё, чего мы добились это новых нервов. Куда идти, мы уже не знали, все пути словно специально вели нас именно сюда. Парень на картине оказался каким-то самодовольным, словно хотел сказать нам: "Я же говорил, Сколько мы так просидели на полу, не знаю, но, кажется, успели задремать. Я проснулся от того, что услышал какие-то непонятные звуки. Толкнул ребят, но как только они пришли в себя, показал им, чтобы не шумели. Не знаю почему, но всё это мне не нравилось. Мы огляделись вокруг и застыли на месте. Парень с портрета смотрел прямо на нас, внутри все покрылось леденящим холодом, я как и Сеня с Леной хорошо помнили, что он смотрел куда-то там в сторону, но теперь его глаза смотрели точно на нас. Странное ощущение, словно за тобой наблюдают. Затем послышались шаги, почему-то охватила паника и не хотелось видеть того, кто сюда идёт. Промелькнула слабая мысль о том, что, может быть, нас искали и нашли, но как-то всё внутри говорило об опасности. Молча мы прошли дальше от картины и зашли за какую-то открытую дверь и стали прислушиваться. Никаких голосов, ничего не было, только звук шоркающих шагов и непонятное шипение. Может, это за нами? шёпотом спросила Лена. Скорее всего, ответил я. Тогда надо выйти. Лена посмотрела на меня и на друга. Вот я, конечно, не псих, но что-то мне подсказывает, что не надо. А ответил я ей, осенняя молча кивнул, значит думал о том же, о чем и я. Шаги приближались к нам, мы словно пытались вжаться в стену, за дверью странные ощущения не покидали, а когда я повернул голову, то чуть не закричал от ужаса, но еле смог себя сдержать. На стене висел точно такой же портрет, что был в коридоре, и он, сука, снова смотрел на нас, словно насмехался. Его глаза были чётко видны даже в темноте. Я смотрел на него, а он на меня, и казалось, что ещё немного и он сойдёт с картины. Я отвёл взгляд и ощущение того, что он смотрит, не покидала. Как в тупом фильме ужасов и стало казаться, что вот-вот случится что-то не очень хорошее. Грудину зажгло, и я невольно тяжело выдохнул. Шаги за дверью притихли, и кто-то встал у двери, принюхиваясь. Девушка задрожала, из её носа пошла кровь. Мы с ужасом смотрели на неё, и капля крови так громко упала на пол. Что-казалось эхом прошлась по всему замку. За дверью кто-то тяжело вдохнул воздух и ударил по двери. Лена закричала, а мы услышали истошный вопль. Он принадлежал явно не человеку, и мы кинулись ко второй двери, что была в этой комнате, и очень зря. Там был тупик, даже окна не было. Мы в ловушке. Тьма окружала нас полностью, я не видел ничего, даже себя. Лена всхлипывала, но пыталась себя успокоить, а тяжелые шаги приближались к нам все быстрее. Я сжал кулаки и все, что было у меня с собой для защиты – это большой фонарь. Я достал его, но не знал, стоит ли его зажечь. Дверь резко разлетелась, едва не задев меня, но по крику Сени и визгу Лены стало ясно, что вдруг прилетело. Перед нами возвышалась непонятная фигура. Но я сомневался, что это человек. Видно было лишь глаза, мелкие, красные и явно не предвещают ничего хорошего. Мозг стал впадать в панику, колени подкосились, и руки просто стали нервно дрожать. Мы услышали рык такой тяжёлый, и он кинулся на нас, так быстро, но благо мы успели броситься, кто куда, и оно со всей своей силы ударилось об стену. Бежим! Сказал я, хватая Лену. Сеню хватать не пришлось, он быстро подскочил и мы выбежали вновь в тот коридор. Лампы не светили и мы вновь оказались в полной темноте. — Фу, куда бежим? — спросил Сеня. — Куда придется? — ответил я, когда мы вновь услышали рык, то понеслись просто вперед. Постоянно падали друг об друга непонятное существо словно следовало по пятам и знало, куда мы побежим. Бесконечные повороты и лестницы я сбился со счёта, пытаясь отыскать выход, а потом мы просто свалились куда-то кубарем у летий с лестницы. Всё вокруг было слишком тихо, и только наше дыхание нарушало эту тишину. Непонятный запах стоял слишком сильный, но стало щипать, пришлось его зажать, чтобы не чихнуть и не выдать нас раньше, чем мы найдём выход. На ощупь стали идти, постоянно попадались непонятные предметы, но ободя по стенкам поняли, двери или окна тут нет, а значит, выбраться мы не сможем. И если нас найдёт это непонятное существо, то растерзает на месте. Фонарик я включить так и не рискнул, лишь подсветка телефона мы решили немного осмотреть, куда мы вообще вылетели. Вокруг было много костей, пришлось зажать Лене рот, чтобы она не закричала. Выхода тут не было. Мы провалились, видимо, в огромную дыру. И я, кажется, знаю, где мы, сказала Лена, а по её голосу было ясно, что это не самая лучшая информация. Это Это склеп, и она указала на что-то большое и каменное. И таких каменных гробов тут было ровно 7, и только один был треснут и открыт. Мы подошли ближе. Эрнест прочел сенья на одном из них. Мы пошли дальше, и стало не по себе. Снова этот Эрнест, но я упорно отказывался верить, что нам нужно было воспользоваться его помощью, а может быть, он и заманил нас сюда. Смотрите, тут сколота имя, сказала Лена, подойдя к тому самому открытому гробу. С учётом того, что он один пуст и открыт, очень тихо произнёс друг. Ты думаешь, это и есть то, что мы видели? Я тоже об этом подумал, но моя логика не позволяла верить в это всё. Становилось не по себе. Мы посмотрели друг на друга, но не успели ничего сказать. Оглушительный рёв заставил нас вздрогнуть. Лена выронила телефон, и он звонко ударился о пол. Эта громкая нечто явно уловила этот звук и словно притаилась. Не знаю зачем, но Лена полезла в этот открытый гроб. Я не понимал, зачем она это делает, а девушка показала нам на крышку, намекая на то, что нужно попробовать спрятаться. Я и Сенья кивнули ей. Вторым полез Сеня, и когда я собирался лезть к ним, то что-то с грохотом провалилось к нам. Я оглянулся. Это непонятное существо смотрело на меня и скалило свои челюсти. Они так явно были видны, что даже тьма не могла их скрыть. — Закрывайте крышку! — еле сказал я, чтобы не провоцировать этого зверя. — А ты? — спросил друг. Я сказал: "Закрывайте, так хоть кто-то выживет". Я медленно проговаривал каждое слово и следил за этим зверем. "Спасибо, Лёня", всхлипнула Лена, и они со глушающим грохотом закрыли крышку. Шум спровоцировал этого мутанта, и он зарычал. В моих руках был телефон и фонарь, не знаю, с чем мне пришлось столкнуться. Но умереть такой страшной смертью я не хотел. Он стал медленно приближаться ко мне, выпуская когти, его красные глаза словно сверкали. Я не знал, что мне делать, в голову не приходило ничего, да и особо защищаться было нечем. Зверь смотрел на меня и не отводил своего взгляда. Всё внутри готово было кричать, но даже голос пропал. Всё было словно в каком-то бреду. Ноги стали затекать, и я невольно оступился. И это сорвало чудовище со стоп-крана. Резкий прыжок, и я даже не успелся реагировать, меня словно прибило к полу и выбило весь воздух. Грудину зажгло, словно меня придавили не чьи-то когти, а раскаленные лезвия. Я закричал, мой собственный крик оглушил меня, а этот зверь вырвал из меня одну лапу и отшвырнул меня к стене. Удар об стену был похож на тиски, словно меня сдавило с двух сторон. Глазами я смог разглядеть чью-то кость и протянуть к ней руку, но взять не успел. Огромные лапы наступили на мою кисть, и я услышал хруст, за которым последовала боль. Я вновь закричал. Умолять было бесполезно, но всё же шептал: "Пожалуйста, помогите". Прошу, защитить себя было нереально, сколько бы ни говорили о том, что человек способен на многое, когда хочет выжить. Бывает и так, что шансов выжить просто нет. Зверь замахнул лапой и ризанул по моему лицу. Я уже не кричал, не знаю, что было со мной, но меня словно травили. Тело немело, и я не мог толком пошевелиться. А когда он растопырил полностью лапу, то я приготовился к своей смерти. Когти были слишком рваными и длинными. Выжить я не смог бы. Закрыл глаза и услышал вопль, а потом крик. Это был Сеня. "Эй, ты, я тут". Сеня шумел и гремел чем-то и, кажется, светил фонарём, что я выронил. Свет попал на этого монстра, это был не зверь, это был не человек, я не знаю, что это именно было, но очень огромное, как оказалось в темноте, но очень большое, словно какой-то мутант. Пасть была с клыкастой челюстью, а тело словно разлагалось. Я вздохнул, а Сеня просто застыл в ужасе, когда увидел это нечто. Этот мутант оскалился, и жёлтая густая слюна потекла с его клыков. Он пригнулся, скорее всего, для прыжка. Не знаю, что ещё было у друга в руках, но он чем-то стал размахивать. Это существо без разбега просто прыгнуло в его сторону. Друг замахнулся и проткнул его насквозь, как оказалось, чьей-то костью. Но ему было всё равно. Он выпустил когти и отшвырнул его от себя так, что он перелетел через чьё-то гроб. Крышка гроба этого монстра была открыта, и он явно этому был рад. Медленно подходил туда, где сейчас сидела Лена. Я хотел подскочить, пошуметь, отвлечь, но не мог. Сенья лежал где-то там за каменным гробом и не издавал ни звука. Я боялся, что его больше нет, что он разбил голову о камень или просто не выдержал удара. Это существо склонилось к гробу, а потом резко откинуло крышку, от чего та раскололась на три части. Лена вскочила и закричала, но было поздно, он просто раззинул свою пасть и вцепился ею в лицо девушки. Какое-то время тело Лены еще брекалось, а потом просто обмякло. Я слышал, как оно жует, стало страшно и противно, я не могу описать всего того, что я тогда чувствовал, когда понимал, что на моих глазах. в глазах заживо едят человека. Послышался резкий треск, и словно что-то щёлкнуло как при поломке, и к моему лицу прилетела наполовину съеденная голова девушки. Не мой крик просто встал в моём горле. Я не мог поверить, что это Лена, моя одногруппница Лена. Части ее тела летели в разные стороны, они были разодранными и посиневшими, словно из них, как из бокала выпили всю жидкость. Противный звук отрезкивания и чавкания стоял у меня в голове, я боялся представить, что ожидает меня Сеню, и честно скажу, лучше бы он умер, чем увидел или испытал такое при жизни. Меня накрывал страх и истерика, а потом он повернулся ко мне. Весь в крови, которая стекала по его телу, острые когти и голодный взгляд продирали все внутри меня, еще шаг и я буду так же растерзан, как и эта девушка. Но как только он приготовился, я оскалился, в него полетел камень, а потом ещё и ещё. Сеня выглянул из-за каменного гроба и, держа в руках какую-то деревянную палку, обкидывал это существо камнями. Он зарычал и стал приближаться к нему. Я хотел закрыть глаза, но тело было настолько бездвижно, что просто не мог сделать даже этого. прыжок и Сенни отлетел в другую сторону, но тут же соскакивает и держит палку перед собой. Это существо ударяется об стену и вдруг пользуется этим моментом, как и мы тогда, чтобы убежать. Он прыгает и протыкает тело этого существа насквозь, и тут происходит что-то непонятное. Рёва кутувает и оглушает. Мои уши, глаза всё словно стало дрожать, и больно, невыносимо больно словно ко мне вернулись все чувства, но удвоенные раз в 10. Сень обломовывает палку и втыковывает её остаток в это существо ещё раз. Снова дико рёв, но это тварь умыдряется когтем зацепить друга и бросает его себе под ноги. Мгновение и огромная челюсть просто заглатывает его половину лица. Я молюсь бы друг остался жив, чтобы мне это всё показалось, ни крика, ничего, просто резкая тишина, а потом вопль. Когтями эта тварь протыкивает тело друга, выплёвывает части его головы, а задними ногами начинает рвать его тело, словно бешеный зверь львёт добычу. Я не хочу этого видеть, я не хочу в это верить, оцепенение спадает с меня, возвращая мне всю боль, но мне плевать. Моя рука просто болтается, словно это не рука и вообще не моя. Она опухла и посинела, раны на груди жгли, словно в них вливали металл. – Ненавижу же! – крикнул я так, что мой голос прокатился эхом, а эта тварь перестала терзать тело друга. Он повернулся ко мне и я уже понимал, что я буду следующим. палки, чем проткнул эту тварь друг, так и торчали из его тела, из них не текла кровь, там была просто желтая, как и слюни жижа, напоминающие гной или сопли. Я понимал, что мне нечем защищаться, я просто поднял с пола какую-то непонятную железяку, что похожа на арматурину и стал ждать, когда он решит растерзать и меня. В один прыжок он сорвался и полетел на меня, я просто выставил железяку и стал ждать своей участи, которая постигла и моих друзей. Сильный треск и меня опрокидывает на пол, но эта тварь не спешит рвать меня на части. Я открываю один глаз и замираю в крике. Огромная челюсть разинута надо мною, а сквозь неё проходит кусок железа. Он ещё жив и готовит свои когти. Я поворачиваю в нём этот кусок металла и слышу дикий вопль, который он начинает издавать. Всё вокруг пошло ходуном и стены стали осыпаться. Не знаю, как мне хватило сил, но я стал крутить и толкать железяку в его голову еще сильнее, словно пытаясь ему вернуть все те мучения, что пережили мои друзья. Меня накрыло ужасом и бессилием над произошедшим. Я резко выдернул кусок железа, а потом снова и снова втыкал его в голову, в тело, куда угодно, лишь бы причинить еще больше и больше боли этой твари. Сколько и что там было потом, я не помню. Мой мозг словно хочет оградить от меня эти воспоминания. Я помню лишь обрывки, как плакал над их телами, как стал выбираться, звать на помощь, слышал этот твой и рык и не понимал, что мне делать. Я блуждал по этому замку, постоянно натыкаясь на этот портрет, что с усмешкой смотрел на меня, он словно преследовал меня, показывал, как же я жалок и ничтожен. Почти теряя сознание, я увидел, что кто-то ходит по замку. Это искали меня и ребят. Из нашей группы нашли только меня, Костю и Вику. Что произошло с остальными, они не знали, а я промолчал. Всё моё тело было просто изуродованной, и как я смог вообще ходить до сих пор не ясно. Ребята долго искали, но не нашли, а я лежал в больнице и не знал, как можно не заметить то место. Каждый раз ждал, что их тело обнаружат. После выписки я решил сходить на базар, чтобы найти того проклятого старика и узнать у него Но вышел я на улицу и замер, люди стояли как вкопанные и смотрели на замок, он рушился, камни просто падали и разбивались друг об друга. Старика я так и не нашел, руку мою тоже не смогли восстановить, а вот Костя с Викой. попали в психушку, потому что видели то, с чем я сражался. Я пытался понять, как они смогли спастись, но они уже были не в состоянии нормально понимать происходящее и к нормальной жизни уже не вернуться.